Глава пятьдесят шестая. Ар-двадцать четыре. Колючий белый шар проносится прямо передо мной и буквально теснит странного мужика с горящим красным глазом и синим ирокезом на голове. Даже обжигает лучами из тайных отсеков. Ну, песец. Мужик скидывает на меня оружие. Но человеку, чем бы он себя не напичкал, не состязаться с киборгом. Даже если у последнего частично подавлен нейтрализаторами процессор и не заряжено встроенное оружие а блок чувств я отключил, чтобы боль не отвлекала. И снова плюсы. Тело так быстро восстановилось после нереальных перегрузок товарняка. Человек неделю отходил бы. И как ядрен клон клево, что бал меня почистил. Даже дышать легче стало. Надеюсь, не нашпиговал ничего нового от себя. В боевом режиме нано-роботы быстро разгоняются. Ускоряюсь в пару-тройку раз. Очень удобная функция. Рыгаю на говнюка, подбиваю дуло в потолок под тираду нецензурных проклятий, уносится смертоносный луч. Бесец помогает, подталкивает паганца под колени, тот падает в кресло. Сканеры засекают приближение Мэл. Какого ядрёного клона она пошла сюда одна? А если бы я не успел прилететь? Внутри несколько тиборгов, но все нейтрализованы. Прибор Атоля отлично действует. Варан, похоже, не ожидал такого думал, что защитил себя, а где подельники в соседних пещерах рассредоточились? Ни один же он тут. Ладно, потом, сначала с этим решим. Замел, я его на ламанский флаг и зову. Истин услужливо подсказывает, что у меня имеется доза парализующего. Вежливый какой стал, мои распоряжения не оспаривает больше, на идеологических приоритетах не настаивает. Благодаря нанороботам вещество перетекает в тот же многофункциональный палец, а потом прямиком в мудака, который убил и оживил Мел. Когда они с Пьером приближаются, варан уже не может двигаться. Разговаривать, впрочем, может. Изо рта доносится ругательство всех возможных смысловых и эмоциональных оттенков. Ага, тут еще и сыворотка правды имеется. Подбавляю и ее, укол в плечо, гаденыш давится собственными словами. Плотно я тебе. Я была тебе нужна, вздохнув, приближается Мэл, касается моей руки. Но Кэр, за что? Богатеньким мальчиком всё даётся с детства. Цидит и ракезный с раздражением, зыркает на меня своими стрёмными глазёнками. Лично мне ты не нужен, попаше и тела хватило бы. Разве что на случай, если старик скопытится с горя. Кто-то же должен иметь доступ ко всем хитростям Ломана. Не думал, что сможешь справиться с АР-24. Недооценил. Варан смотрит то на меня, то на Мел. Пытается бороться с желанием выболтать правду, но не тут-то было. Отличный препарат. А ведь я просто на всякий пожарный закачал его еще в медибоксе Пьера на Пиригея. «И отвести подозрение от себя на киборгов», — говорю. Тот, кого Мел назвала Тимом, кривится презрительно. «Я не могу. Это была идея киборгов, которых ты всегда так ненавидел. Что бы почувствовал, каково это, когда тобой управляют? Ну, а мне понравилось. Практика опять же. А АР-24 тем временем вам все схемы скинет. Добавляю, стиснув зубы. Дома Эббетов, Кибериума. А то еще и Истин, управляющий Ломаном, вирусами заразит. Кто ж знал, что ты такой упрямый? Кусок дерьма на мою голову. Сквозь зубы выдает варан. Уже почти не сомневаюсь, что именно он, организатор всего этого уродства, наверняка выискивает тех, у кого проснутся такие же способности. Корабль понемногу заделывает дыры от выстрелов, и они миллиметр за миллиметром зарастают. Атоль обходит пульт каюту, рассматривает новейшие экраны, дорогие панели. Смотрю, хорошо ты за чужой счёт разжился, произносит. Ты мне задолжал, Варан, так что я заберу кое-что. Наёмник достаёт грависумку и принимается складывать в неё всё, что кажется ему более или менее ценным. Сумка разбухает на глазах, но устойчиво парит в воздухе, выдерживая вес. Ты об этом пожалеешь, шептит Тим, и угроза кажется мне вполне оправданной. В любой момент могут явиться подельники, нужно валить отсюда скорее. Космопол говорят, за него даже награду обещает. Кого вы притащили к моей школе? Мэл подходит совсем близко, Кажется, готова его хорошенько отдубасить, а то и покалечить. «Это вы кого притащили? Откуда успели?» Злоцедит Варан. Мел удивленно поворачивается ко мне. «Я тут, Мел, Кэр!» Раздается по внутренней связи оклик Виолы. «Зачем ты сюда прилетела?» Волнуется Мелагрон. «Что будем с ним делать?» Киваю на Варана. С непослушным кораблем потом разберемся. «Я... я знаю!» Кричит Виола. «Я... я знаю!» Дайте мне, мне надо попрактиковаться. Достукните да же его кто-нибудь. О чём ты? тревожно спрашивает Мел. А, ладно, и так сойдёт. Виола, похоже, мол в последний момент понимает, что задумала это не поседа. А после свет вдруг гаснет, и варан перед нами обныкает. Спустя несколько мгновений загорается аварийное освещение. А ещё мгновением позже на всех виртуальных экранах вспыхивает лицо варана. «Что это?» – диким, наводящим жуть голосом кричит он оттуда. И даже у моего чурбана волосы становятся дыбом. «Что вы сделали?» Он поднимает руки, бьет кулаками изнутри виртуальных окон, будто это может помочь ему вырваться. С ужасом смотрит оттуда на собственное обмякшее тело. «Это ведь такая хорошая идея, правда?» Раздается звонкий, не по-детски серьезный голос Виолы из всех динамиков. «Переместить сознание, душу в корабль!» Это же столько возможностей. Прорыв в науке. Да, мыл рассказывала мне, с чего всё начиналось. Наслаждайся. Выпусти сучка малолетняя бьётся внутри собственной яхты Варан. Нет, нет, куда ты? Похоже, у них в свёлы идёт борьба. Ты ведь хотел себя отряд таких кораблей. Разве нет? Будешь первым. Пьер подскакивает к тому, что осталось к кресле, касается шеи. Сколько тело может прожить без души, спрашивает Пожимаю плечами под аккомпанемент брани, который варан поливает нас из динамиков. Киборг долго, а человек вряд ли. Аттоль осматривается, делает несколько шагов к одной из стен, открывает в незаметной панели ящик и возвращается с медиком. Светит им на тело, тот загорается тревожным красным сигналом. Смерть констатирована 3 минуты 44 секунды назад. Срочно поместите объект в медибокс. Шансы минимальны. Увеличим их немного, хмыкает Дотоль, выключая и отбрасывая медика. 10 минут, надеюсь, наверняка лишь от его шанса вернуться. Какое-то время смотрим на часы, считай убегающие секунды. Как думаешь, мы обезглавили Исиду, спрашиваю. Уверен, отвечает Пьер. Ну, ему виднее. Ну что, оставим кукловоду клок волос или собственное тело, чтобы любовался? Лично я за тело. Пусть на себе прочувствует. Мэл с Атолем молчат, но прямо ощущаю, насколько они солидарны со мной. Запускаю анализаторы, даже колю его на всякий случай, хотя палец пачкать противно, но фиксирую соответствующие процессы. Кровь больше не движется по венам. Воран на экранах уже молчит. Подозреваю, всеми силами пытается вернуться. Атоль продолжает собирать приглунувшиеся вещцы в растущую грависумку. Мэл нервно смотрит на часы. Надо к школе возвращаться, разобраться, что там происходит, кто с кем сражается. Есть у меня одна мысль, Бармачу. Снова активирую блок чувств. Совсем без них, как тот чурбан. Милагран. Никак не идут из головы слова папы, что я породила монстра. Но раскаяния не испытываю, только облегчение. Виола притихла, и мне снова хочется обнять ее. Успокоить, поддержать. Правда, какой бы высокий пост Варан ни занимал среди бессмертных, он в местной верхушке явно не один, поэтому нервничаю. Оставляем тело валяться на полу, а душу Варана в шоке наблюдать за происходящим. Ну или судорожно пытаться оживить себя. Входы уже почти заросли, но милый Морок любезно проделывает для нас новый обрез. Ой, ну у тебя прямо телепат-симбионат, шепчу, когда малыш забирается в любимое место за пазухой моего киборга. Ага. Соглашается Кэрэн. Пьер спешит на байк. Кэр поднимает Сэма, а зависшая над нами Виола подхватывает нас усиленным воздушным потоком и всасывает в себя. Варан, похоже, так шокирован, что даже не пытается отстреливаться. Да и взлететь с дороги в место люка пока не может. "О чем, а где?" недоумеваю, оглядываясь. "Там «Да она разобрала, когда я прилетела", немного обиженно отвечает Виола. «Эльвира!» — вызываю школу, едва успев плюхнуться за пульт. «Что у вас?» «Ничего не понимаю», — истерично отвечает женщина. «Как дети?» — пугаюсь. «Все в убежище!» Явно пытаясь взять себя в руки, она высвечивает данные с камеры. Непонятные киборги окружили школу, но стоят спиной к ней, словно защищают. Перед ними повержен с десяток других киборгов. Так сразу и не сообразишь, в чём между ними отличие разве что одежда, поверженные в комбезах, победители в гражданском. А не те ли это, кто прибыли к вам с Тонарой последними на Ламане? Спрашиваю задумчиво. Когда мы улетали, там тоже кто-то с кем-то дрался? Посмотрим, что им нужно. Кивает Кэрон.